Анна закончила рассказ, а Макс, сорвав свой жетон с шеи, попытался его вскрыть. Но тот не поддался, даже когда он подцепил кончиком кухонного ножа одну из половинок. «Она там, брат», — Нико кинул его сожалеющим взглядом. «Я проверил его еще тогда в гараже, когда пригнал машину. И был удивлен, что жетон все еще на тебе. Хоть он уже и не активен, я бы не стал его носить». Макс с посмотрел на единственную вещь, оставшуюся от его родителей, и сжал же жетон в кулаке. «Я сегодня же уничтожу его». Теперь он стал ему ненавистен ровно так же, как был и любим. В кухне повисла напряженная тишина. Все трое сидели, не произнося больше ни слова. Анна тихо всхлипывала, заново переживая исчезновение подруги. Ник пил ром прямо из бутылки. Макс презирал себя. Его девочка пожертвовала собой, чтобы спасти его. Ни секунды не раздумывая, не зная, что ее ждет, отправилась к врагу. Отказалась от своей жизни и свободы ради него. И да, она была права. Он бы сделал то же самое для нее. Поступил бы точно так же на ее месте. А на своем повел себя, как конченный мудак. Практически вынудил ее уйти из дома, когда она только смогла вернуться. Еще один необдуманный поступок, продиктованный эмоциями. Поспешные выводы. И теперь она совсем одна. Неизвестно, где. Куда ты? Ник удивленно поднял голову, когда Макс вскочил на ноги так резко, что опрокинул барный стул, на котором сидел. Я должен найти ее. У тебя ничего не выйдет. Ник мрачно пожевал губу. Мы с Санной уже пытались. Виктор пытался. Никто не найдет ее. если она сама не захочет, чтобы ее нашли. Я был ее напарником и знаю все ее штучки. Я знаю ее. И, кажется, догадываюсь, где она может быть. По крайней мере, очень на это надеюсь».